«Эти вещи принадлежали некогда Фистантантиусу, величайшему и могущественнейшему из волшебников, о которых мы когда-либо слышали», — сказал он. «Воспользуйся заклятием дальновидения, Ладонна. Посмотри сквозь кристалл на посох». С подозрением поглядывая на двух магов, Ладонна неуверенно прикоснулась к хрустальной призме. «Давай же», — нетерпеливо приказал Парсалиан, и его седые брови сошлись на переносице. «Я ничуть не ввожу тебя в заблуждение. Ты же знаешь, что я не могу солгать тебе, Ладонна». «Хотя можешь лгать другим», — заметил Юстариус. Парселиан недовольно покосился на Алого Мага, но ничего не сказал. Ладонна решительно взяла в руку кристалл. Удерживая его на раскрытой ладони, она поднесла кристалл к глазам и пробормотала заклинание, которое на сей раз в ее устах прозвучало необычайно резко и глухо. Из призмы вырвался яркий радужный луч и упал на деревянный посох, стоявший в темном углу кабинета. Понемногу луч становился все шире, и, наконец, радуга осветила весь посох. Затем луч задрожал, цвета его смешались, и в воздухе возник мерцающий силуэт бывшего владельца колдовских вещей. Ладонна долго смотрела на фантом, потом медленно опустила хрустальную призму на стол. В тот момент, когда кристалл коснулся стола, призрачная фигура исчезла, а радужный свет мигнул и померк. Лицо Ладонны было белым, как мел. «Ну как?» — выдержав паузу, спросил Лиан. «Ты с нами?» «Дайте мне взглянуть на заклятие путешествия во времени», — глухо попросила Ладонна. Парселян нетерпеливо хлопнул ладонью по столу. «Ты же знаешь, что это невозможно, Ладонна. Только хозяева башни могут владеть им». «Я имею право хотя бы в общих чертах представлять его толкование», возразила женщина. «Если хочешь, скрой от меня компоненты и ключевые слова, но я должна знать, чего можно ожидать от этого заклинания». Лицо ее сделало жестоким. «Прости меня, старый товарищ, что я уже не доверяю тебе, как прежде. Просто твоя мантия с годами посерела так же, как и твои волосы». Юстариус улыбнулся, словно едкие слова ладонны доставили ему удовольствие. Некоторое время Лиан молча хмурился. «Завтра утром, величайший», — напомнил ему Юстариус. Парселиан рассерженно встал. Засунув руку под мантию, он извлек серебряный ключ, всегда висевший у него на груди, ключ, которым мог пользоваться только хозяин башни высшего волшебства. Раньше ключей было пять, теперь осталось всего два. Сняв ключ с цепочки, Парселян вставил его в замочную скважину, украшенного искусной резьбой деревянного сундучка, что стоял возле стола. При этом все трое одновременно подумали о том, что, возможно, в эти самые минуты Рейстен достает точно такой же ключ и вынимает из такого же сундучка такую же магическую книгу. Возможно, именно в этот миг он с тем же трепетовым благоговением переворачивает пожелтевшие страницы, вглядываясь в рунические письмена заклинаний, которые доступны одним только хозяевам башен. Раскрыв книгу, Парселлиан пробормотал приличествующие случаи слова, известные только магистрам. Если бы он не сделал этого, книга тут же исчезла бы прямо у него в руках. Потом он взял со стола хрустальную призму, отставленную ладонной, и, поместив ее над нужной страницей, произнес короткое заклинание дальновидения. Радужный луч вырвался из призмы и, упав на страницу, осветил крошечные буквы. Парселлиан произнес несколько слов, и из другой грани кристалла ударила вторая радуга. Свет ее достиг голой стены, и на ней возникли отчетливые письмена. Смотри, в голосе мага все еще чувствовалось недовольство. Там, на стене. Это толкование и заклятие. Ладонны и Юстариус повернулись. Они не могли прочесть названия необходимых для заклинания компонентов, а тем более ключевых слов, с помощью которых его можно было заставить работать. В тех местах, где помещались эти сведения, благодаря искусству Парсолиана и условиям заклинания, на стене проступала совершеннейшая чушь. Слова были перепутаны, буквы налезали одна на другую. Толкование заклятия, однако, читалось вполне ясно. Возможностью путешествовать во времени в прошлое обладают только эльфы, люди и великаны, ибо эти расы живых существ были созданы богами в начале времени. Только они имеют право двигаться по его потоку вспять. Заклятием нельзя пользоваться для перемещения во времени гоблинов, гномов и кендеров, ибо появление этих рас было случайным, непредусмотренным богами. Смотри приложение Г, горгатская серая драгоценность. Перемещение представителей означенных народов в прошлое может вызвать серьезнейшие возмущения в потоке времени и повлечь за собой изменения настоящего, хотя какие, остается неизвестным. Ведь Витиеватым почерком Парселиана, в список раз которым запрещалось путешествовать во времени, были внесены дракониды. Существует ряд опасностей, о которых следует помнить решившемуся воспользоваться заклятием перемещения во времени. Если воспользовавшийся им умрет в прошлом, то это никак не повлияет на время, так как он одновременно умрет и в настоящем, и его смерть таким образом не окажет на будущее и прошлое никакого дополнительного воздействия. Именно поэтому нет необходимости тратить энергию на охраняющее заклятие. Использующий данное заклятие не сможет никакими своими действиями не изменить, не повлиять на что-либо из того, что уже свершилось. Это естественная предосторожность. Таким образом, данное заклятие может быть использовано исключительно для изучения прошлого. Именно с этой целью оно и было разработано. В этом месте была сделана еще одна приписка. Она была настолько старой, что чернила успели вытвести и поблекнуть. Запись гласила, «Катаклизм предотвратить невозможно. Мы убедились в этом, заплатив к нашему огромному сожалению за это знание неимоверно большую цену, да упокоит, поводаян, его душу». «Так вот, что с ним случилось», — тихо сказал Юстариус и слегка присвистнул от удивления. «Что ж, тайна хранилась весьма надежно». «Они поступили крайне неосмотрительно, попытавшись предотвратить катаклизм и тем самым оспорить волю богов», — заметил Парселиан. «Единственное, что их извиняет, — это отчаяние, в каком они пребывали». «Это и нас касается», — с горечью сказала Ладонна. «Есть там что-нибудь еще?» «Да, еще одна страница», — ответил Парселиан. Если заклинатель не отправляется в прошлое сам, а посылает туда кого-то другого, смотри список расовых ограничений на предыдущей странице. Ему следует снабдить посланца специальным устройством, которое предназначено для возвращения в настоящее и, может быть, без труда приведено в действие посланцем. Описание таких устройств и способов их изготовления смотри ниже. И так далее, сказал Парсалиан. Радужный свет померк, затворившись в его руке, стоило только верховному магу сомкнуть пальцы на волшебном кристалле. «Все прочее посвящено практическим советам по изготовлению упомянутых устройств. Я выбрал самое простое из них. Его я вручу Карамону». Ударение, которое он невольно сделал на имени брата Рейстина, не осталось незамеченным. Ладонна, медленно поглаживая рукав своего черного плаща, криво улыбнулась. Юстариус покачал головой. Наконец и сам Парселиан понял, какой смысл он непроизвольно вложил в свои слова. Опустившись в кресло, он печально улыбнулся и опустил взгляд». — Итак, Карамон использует его один, — подвел итог Юстариус. — Я понимаю, почему мы посылаем в прошлое Крисанию. Она отправляется туда, чтобы никогда не вернуться. Но зачем там нужен Карамон? — Карамон — это моя искупительная жертва. лиан не отрывал взгляда от своих рук, которые слегка дрожали на раскрытой колдовской книге. Я сказал ему, что он отправляется в путь, дабы спасти некую душу. Карамон не знает, что я не имел в виду душу его брата. Маг наконец поднял свои наполненные болью глаза и посмотрел сначала на Юстариуса, потом на вадонну Оба мага ответили ему взглядами, полными понимания. «Правда могла бы погубить его», — тихо заметил Юстариус. «Мне лично кажется, что там и губить-то особенно нечего», — вставая с кресла сказала вадонна Юстариус последовал ее примеру, но у него это вышло неловко. Искалеченная нога дала о себе знать, и Алму-магу потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы обрести равновесие. «Если ты избавишься от женщины, то мне все равно, как ты поступишь с мужчиной, Парсалиан. Раз ты считаешь, что это поможет тебе смыть невинную кровь со своей белой мантии, пусть так. Тогда попытайся помочь ему всеми средствами». Ладонна мрачно улыбнулась. «Лично мне это кажется смешным. Вероятно, с возрастом мы становимся похожи друг на друга, несмотря на цвета наших мантий. Как ты считаешь, мой дорогой?» «Различия все еще существуют, Вадонна, устало ответил Парсалиан. «Просто наши старческие глаза уже не видят их так отчетливо, как прежде». «Итак, ложа черных одежд поддерживает мое решение?» «Похоже, у нас нет выбора», — сказала Ладонна без всякого выражения. «Если ты потерпишь неудачу, пусть мое падение доставит тебе удовольствие». Парсалиан вымученно улыбнулся. «Я попробую», — ответила женщина, — «вызвать в себе чувство, о котором ты говоришь, так как, судя по всему, это будет последнее удовольствие в моей жизни». «Прощай, Парсалиан». «Прощай, Ладонна», — ответил старый маг. Мудрая женщина, — заметил Юстариус, когда дверь за Ладонной затворилась. «Да, она будет тебе достойным соперником», — сказал Парсалиан. «Мне бы очень хотелось посмотреть, как вы будете сражаться за мое место». «Я искренне надеюсь, что тебе предоставится такая возможность». Юстариус взялся за ручку двери. «Когда ты собираешься воспользоваться своим заклинанием?» «Рано утром», — ответил Парсалиан. «Подготовка к нему требует кропотливого труда, и мне еще предстоит поработать». «Может, нужна помощь? Не могли бы мы?» «Нет, никто не может и не должен помогать мне». «В конце я буду выжать досуха, так что прошу тебя только об одном. Проследи за тем, чтобы заседание Конклавы наконец закончилось. Сделаешь?» «Конечно. А как поступить с Кендером и овражным гномом?» «Верните Бупу домой и дайте ей с собой каких-нибудь безделушек, которые могли бы ее развлечь». «А Кендера?» Парселян улыбнулся. «Отправьте его туда, куда он пожелает, только, конечно, не на Луну. Что касается подарков, то я уверен, он и сам их себе уже выбрал. Вам следует тщательно проверить его сумки и кошели, прежде чем отправить из башни. Однако, если там нет ничего опасного или важного, пусть эти мелочи останутся у него». Юстариус кивнул. «А Даламар?» — спросил он. Верховный маг помрачнел. «Я не сомневаюсь, что темный эльф уже отбыл. Он не осмелится заставить своего шалафи ждать». Парселиан забарабанил пальцами по столу и досадливо нахмурился. «Рейстлин обладает каким-то странным обаянием. Ведь ты никогда не встречался с ним? Я сам не раз чувствовал в нем нечто располагающее и до сих пор не могу понять». «Возможно, я мог бы объяснить это», — сказал Юстариус. «Каждый из нас в своей жизни хоть один раз был посмешищем. Каждый из нас хоть однажды завидовал своим близким. Всем нам приходилось испытывать боль и страдать так же сильно, как ему». И все мы, хоть однажды, желали получить такое могущество, какого хватило бы, чтобы раздавить наших врагов. Мы жалеем его и ненавидим. Мы боимся его только потому, что частичка его живет в каждом из нас, хотя, признаться себе в этом, мы осмеливаемся лишь самой темной ночью в полнейшем одиночестве. «Если мы вообще способны в этом признаться», — уточнил Парсалиан. «А тут еще эта жрица. Ей-то зачем понадобилось вмешиваться в это дело?» Он сжал голову дрожащими руками и надолго замолчал. «Прощай, мой друг», — сказал, наконец, Юстариус. «Я буду ждать у дверей лаборатории, если тебе понадобится помощь, когда все закончится». «Спасибо», — прошептал Парселиан, не поднимая головы. Юстариус вышел из кабинета. Слишком поспешно закрыл за собою дверь, он прищемил ею подол своей алой мантии. Чтобы освободиться, он вынужден был снова приоткрыть дверь. Он ничего не увидел, но из кабинета до него донесся звук сдерживаемых рыданий.